Какая история? — заинтересовался Игнатьев. Нам ничего об этом не говорили. Ну и правильно сделали. Ребята договорились не муссировать эту тему и не обсуждать ее. Поэтому никто из ребят вам ничего и не расскажет. — А вы знаете, что случилось? — Разумеется, знаю. Арина училась в нашем классе. Очень толковая и умная девочка. Не скажу, что самая симпатичная, но... Наверняка самое толковое. Круглая отличница шла на золотую медаль. Таких учеников обычно не отпускают, но в этом году она перевелась в другую школу, не захотела у нас оставаться, и мы ее не стали удерживать. Возможно, этот вариант ей подсказали родители или психологи. В прошлом году разбилась ее лучшая подруга. Арина очень переживала, даже попала в больницу, где пролежала больше недели. «Какая подруга? Почему разбилась?» «Упала с балкона? Они живут в сталинском доме на Катильнической, на девятом этаже». Такое несчастье для родителей. Девочка была уже кандидатом в мастера спорта по гимнастике. Ее даже хотели в сборную взять. Вы можете себе представить?» Ей было только пятнадцать. Она подавала большие надежды. А как ее звали? Надя. Надежда Полуянова. Тогда об этом написали практически все газеты. Она упала с балкона? Уточнил Игнатьев. Да. Такое страшное горе для родителей. Я взглянула на Игнатьева. Так. В прошлом году... С балкона своей квартиры упала девочка, которую знали эти ребята. Это странно. Видимо, так же, — подумал и Денис Александрович, — она была дома одна? Да, одна. Ее никто не убивал, если вы подумали об этом. Она случайно упала с балкона. Случайно. Нахмурился Денис Александрович. Я этот дом знаю. Там случайно? не упадешь. И балконы там хорошие. А у девочек, которые занимаются гимнастикой, как правило, потрясающее чувство равновесия. Они даже по канату пройти могут, не споткнувшись. Не могла она так просто упасть. Не получается. Какой молодец! Мы оба одновременно подумали об этом. Я сразу... Почувствовала в Денисе Александровиче настоящего профессионала и родственную душу. — Не знаю, — растерялась Галя. — Я тоже не понимала, как это могло произойти. Все считали, что это роковая случайность, но подробности мне неизвестны. — Мы все узнаем, — кивнул Игнатьев. — Если это даже был несчастный случай, все равно им занималась межрайонная прокуратура. Я подниму дело и проверю. Несчастные случаи тоже расследует прокуратура. Такой порядок. — Обязательно проверьте, — согласилась Галя. Только после этого случая ребят как будто подменили. И Аришку нашу, и всех остальных. А Костя, по-моему, просто сломался. Арина перешла в другую школу. — Вы разрешите мне позвонить? Денис Александрович достал аппарат, и Галя кивнула в знак согласия. Он быстро набрал номер и попросил кого-то в прокуратуре затребовать дело о происшедшем в прошлом году с Надеждой Полуяновой несчастном случае в доме на Котельнической набережной. Затем убрал телефон, еще раз извинился и переспросил. И после этого случая Арина перешла в другую школу? Не сразу. Сначала она попала в больницу, Затем некоторое время оставалась дома, но потом ее родители приняли решение перевести дочь в школу поближе к дому. По-моему, они правильно решили. Я, конечно, потеряла перспективную ученицу, которая шла на золотую медаль, но считаю, что прежде всего нужно думать о ребенке, а не о наших показателях. До сих пор эти показатели во многом зависят от того, как успевают наши ученики. А если среди них есть будущие Ньютоны или Эйнштейны, которым просто неинтересно на каких-то уроках, такие нюансы в расчет не принимаются. И когда мама Арины позвонила и сообщила, что их дочь переходит в другую школу, я ее, конечно, поняла. Девочка пережила такое потрясение. Скажите, если это можно сказать, а как погиб Антон? Что с ним произошло? Он пошел на стройку и упал там с верхнего этажа. Коротко пояснил Денис Александрович. Как? Как это упал? И он тоже упал? Галя растерянно смотрела на нас, словно не верила, что ее второй ученик погиб схожим образом. Что он делал на стройке? Спросила она. Почему его туда пустили? Там что ж, не было людей, охраны? «Сторожей? Как они могли пропустить туда мальчика, подростка? Разве это не опасно?» «Вы задаете слишком много вопросов, на которые я пока не могу ответить», — признался Игнатьев. «Все произошло ночью, и мы пока не знаем всех подробностей. Он взглянул на меня, словно разрешая мне задать вопросы. Я правильно поняла его взгляд». «Кто еще дружил с Костей Левчевым?» Задала я следующий вопрос. «Кто еще входил в их компанию?» «Не знаю. Они всегда держались немного особняком. Может, еще Иосиф Васадзе?» «Он на год младше, но его часто видели с этими ребятами. У него папа грузин, а мама тоже осетинка, как у Кости. Может, поэтому они часто были вместе?» — Где его можно найти? — сразу спросил Игнатьев. — У вас есть его адрес? — Да, конечно. Он не из моего класса, но я могу дать вам его адрес. Только я не думаю, что он может иметь какое-нибудь отношение ко всей этой истории. Это очень хороший мальчик, у него родители врачи, отец — известный московский хирург. У Кости Левчева родители тоже известные люди. Он тоже из приличной семьи. Мрачно напомнил Игнатьев. Тоже печально подтвердила Галя и направилась к выходу. Но вдруг обернулась. «А почему вы сказали «был»?» Почти выкрикнула она. «Почему вы так говорите? Что с ним? Он тоже погиб? Я не могу понять, что происходит. Может, я плохой классный руководитель. Как могло такое случиться?» Галя села на стул. Было заметно, что она сильно нервничает. Мы переглянулись. Игнатьев действительно сказал «был», и я полагала, что сказал правильно, хотя меньше всего мне хотелось в это верить. И вообще в этой истории мне больше всего не нравилась эта пугающая регулярность, с которой погибали или пропадали подростки. Может, у них такой... Непонятный ритуал, по которому они решили все уйти из жизни. Но почему? Из-за чего? Я видела Антона и с ним разговаривала. Он был подавлен, расстроен, его что-то тревожило, но мальчик не был похож на потенциального самоубийцу. У тех более истерическое состояние. Хотя откуда мне это знать? Разве я видела самоубийц? в своей жизни, тем более подростков. Откуда мне знать, почему он так себя вел? Что Антон на самом деле думал? Почему пошел на эту проклятую стройку? И кто звонил два раза Косте перед тем, как он исчез? Кто звонил Антону? Если это бандиты, то они все продумали правильно. Эти убийства можно списать на подростковый суицид. Никто не мог заранее знать, что внизу на строительной площадке случайно окажутся два таджика-строителя, которые увидят убийство и сразу заявят об этом в милицию. Их мне тоже жалко. Обоих задержали и теперь будут долго допрашивать. Может, даже задержат на сутки или на двое, а у них наверняка есть семьи-дети». Таджики приезжают в столицу большими семьями и живут в нечеловеческих условиях, чтобы заработать на хлеб своим детям. Вот и получается, что им было выгоднее молчать, чем заявлять в милицию. Просто пройти мимо и не смотреть в ту сторону. А теперь им могут не поверить. Хорошо, что в прокуратуре есть такие люди, как Игнатьев. А ведь мог оказаться и такой, как Сердюков, или такой, как... Дед погибшего Антона, этот отставной военный, по-своему упертый и убежденный, что все беды страны — в инородцах и наземцах приехавших в нашу столицу. Никто внятно не говорит, что миллионы людей, приезжающих к нам, — это огромный трудовой ресурс, так необходимый России в условиях, когда демографическая катастрофа стала абсолютной реальностью что занятые на тяжелых работах мигранты заполняют ту экономическую нишу, которую трудно заполнить своими гражданами или, как сейчас говорят, представителями коренной национальности. Слово-то какое придумали, мудреное. А таджиков жалко. Хорошо, если они хоть бы сносно говорят по-русски. Их будут долго допрашивать, потом сунут какой-нибудь протокол, заставят его подписать. Об адвокатах для них... Конечно, не может быть и речи. А потом вообще может выясниться, что эти таджики толкнули мальчика, если не найдут конкретного виновника случившегося. К сожалению, в нашей практике мы иногда сталкиваемся с подобным, когда недобросовестные следователи готовы на все ради отчетности. У Гали своя отчетность по успевающим ученикам, не имеющая ничего общего с работой, хорошего педагога, у следователей своя. У врачей тоже своя отчетность. Когда думаю об этом, мне кажется, что давно пора что-то изменить в датском королевстве. Вы полагаете, что все эти убийства как-то связаны? Галя еще не верила в убийства и правильно делала. Легче считать, что ребята просто коллективно рехнулись, чем предполагать, что за этим стоят какие-то определенные и далеко не свихнувшиеся люди. «Найдите нам адрес Васадзе», — напомнил Игнатьев. Она кивнула и снова поднялась. Когда учительница вышла, Денис Александрович взглянул на меня и мрачно спросил, «Что вы об этом думаете?» «Не знаю». Даже страшно делать какие-либо предположения. Вы считаете, что происходит убийство? Пока не знаю. Но Григорьева кто-то толкнул. Сразу два свидетеля не могут просто так ошибаться. Хотя их сейчас допрашивают отдельно друг от друга, чтобы проверить их показания. Вы им не верите. Сразу поняла я. Думаете, раз таджики, не говорите глупостей. Устала посоветовал Игнатьев. Конечно, можно выстроить и такую цепочку. Кто-то был связан с мафией, нанял двух таджикских строителей, чтобы они выступили случайными свидетелями. Но только для чего? Одинаково лгать практически невозможно. Не совпадут детали. Подставлять таджиков тоже не резон. Все знают, что огромную часть этого рынка наркотиков контролируют как раз их преступные группировки — переправляющие наркотики из Афганистана. Я видел утром этих строителей. Типичные работяги, плохо говорящие по-русски. Думаю, здесь что-то другое. Григорьева, возможно, убили, но мотивы могут быть разные. Мы должны понять, что происходит. И если поймем мотив преступления в этом случае, то, возможно, выясним, куда мог исчезнуть и Костя Левчев. Вернулась Галя с листочком бумаги в руке, адресом Иосифа Васадзе, написанным ровным каллиграфическим почерком, который передала Игнатьеву. Тот прочел адрес и кивнул. — Я все-таки поеду к Григорьевым, — вздохнула Галя. — Поймите, я не могу просто так сидеть в школе, когда произошла такая трагедия. Поезжайте. — согласился Денис Александрович. — Только о нашем разговоре никому не говорите. Им сейчас тяжело. А кто-то из родных мальчика должен еще будет пройти через процедуру опознания. — Как это? — испугалась учительница. — Придется приехать и опознать тело подростка. — Только не это! Вырвалась у нее, мать не сможет, она просто с ума сойдет. Не нужно ее вызывать, лучше дедушку. Может, приехать кто-то из родственников. Хмуро пояснил Денис Александрович. До свидания, Галина Андреевна, спасибо за помощь. Мы вышли из класса. Выходя, я оглянулась. У классной руководительницы был такой несчастный вид, что... Мне стало ее жалко.